Эми Во время. Эмми тащит Робби и сумку в дом. На диване сидит Карла и читает журнал. Когда в дверь вплывает эми нянька, как всегда, подскакивает, словно ее застали на месте преступления. Эмма во дворе. Я пыталась увести ее в дом, но она ни в какую. Эми усаживает Робби, потом ставит сумку и выгибает спину, и тут по ноге до самой пятки стреляет боль. Наверное, надорвалось ахиллова сухожилие, а может у нее и шаас или пупочная грыжа, потому что стоит напрячься, как в пупке набухает что-то твердое и круглое. Конечно, сейчас лучше об этом не думать. Нужно расплатиться с няней, дождаться Ричарда и позаботиться о том, чтобы Робби не наглотался хлорки и не свалил себе на голову телевизор. Нужно разогреть что-нибудь вчерашнее на ужин и разобраться с дочерью, которая куда-то запропастилась. эми уже не помнила, когда приходила в пустой дом еще до детей, и как это было восхитительно. Практически никакого расписания. И тогда это казалось скукой, но сейчас выглядит мечтой. Где-то в глубине дома начинает хныкать Робби. эми выуживает из кошелька несколько скомканных банкнот и вручает их Карли. Там мигом вылетает из дома. Странная она девушка, но больше никого не удалось нанять. Эмми могла бы бросить работу и постоянно быть дома, забирать обоих детей из школы, но ей не хочется вести образ жизни домохозяйки. Робби в своем манеже. Эмми подхватывает его за пухлые ручки и относит в гостиную, чтобы посадить перед телевизором с мультиком. Через пять минут Ричард будет дома. Пусть сегодня он накормит Робби. Эмми идет на кухню и видит из окна Эмму. Та снова выдирает траву, хотя ее сто раз просили этого не делать. эми откупоривает оставшееся с позавчерашнего дня вино, нюхает и пьет прямо из бутылки. Оно кисло-сладкое и немного отдает травой, но эми все равно жадно пьет большими глотками. Из гостиной доносится смех Робби, и эми улыбается, потому что он такой тихий и милый малыш, даже молчун. Она собирается с духом и снова смотрит в окно, но Эммы уже не видно. Эмми опирается о раковину и смотрит налево и направо. Почему они не поставили забор? В груди закипает злость, как и всегда, и Эмми вылетает из гостиной с криком. «Эмма Грейс, немедленно вернись!» Она ждет. Эмма в лесу, наверняка в лесу, и тут девочка и впрямь показывается из-за деревьев, вся в грязи. Эмми едва сдерживается, чтобы не заорать. «Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не ходила в лес!» Эми останавливается. Она всегда так стоит, в точности как Ричард, потому что не может подобрать нужные слова, а в итоге просто замирает. Вернись сейчас же домой, я кому сказала? Эмма всё делает медленно, как бывало уже много раз, ведь она знает, как Эми выводит из себя молчание и заторможенные движения. Сейчас же Эмма С рвутся тысячи ругательств, и хочется произнести их все. Хочется покончить с этим дерьмовым днем и дерьмовой жизнью с этой своей безупречной дочерью на этом дерьмовом дворе. Эмма останавливается перед Эми, но девочка совсем не похожа на нормального, радостного и благодарного ребенка, готового к ужину. «Да, мама, что на ужин? Неужели это так трудно? Почему так трудно сделать то, о чем просят?» эми слышит, как Ричард на кухне гремит кастрюлями и сковородками, разогревая остатки. Он не придет ей на помощь, она всегда одна разбирается с Эммой. Они — не объединенный фронт родителей, не команда. эми сжимает пальцы на костлявом локте дочери. Так хочется стиснуть его, пока не хрустнет кость. «Да что с тобой такое? Почему ты никогда не слушаешься? Послушай меня хоть раз!» Эмми встряхивает ее, но Эмма не ломается. Эмма никогда не ломается. Она улыбается матери, по-настоящему улыбается и решает нарушить молчание. «Потому что я тебя не люблю, вот почему!» Эмма выкрикивает эту фразу, и теперь все соседи узнают, что собственная дочь ее не любит. «Только этого не хватало!» После стольких лет, пока она кормила Эмму, одевала и присматривала за ней, после нескончаемого молчания дочь говорит «Вот это!» Эмми отпускает ее локоть и разворачивается. «Иди в дом, поужинай, оставь ее в покое». Но все не так просто, никогда не было так просто, и Эмми поворачивается обратно и нависает над Эммой, выплевывая слова прямо в идеальное маленькое личико. «Я тоже тебя не люблю!» «И никогда не любила, ты знала?» Этот удар, вызов, на дочь как будто не подействовал. Она качает головой и кричит, как никогда прежде не кричала. Но ведь эми произнесла эти ужасные слова. И их уже не взять обратно, да она и не знает, хочет ли. Пора что-то менять. Возможно, сейчас это и происходит. эми сказала самое ужасное, что может сказать мать-ребенку. «Ущерб уже нанесен». Эмми влетает обратно в дом, а Эмма бежит за ней, вытянув руки. Наверное, Эмми должно быть стыдно. Она должна обнять дочь, и они начнут все сначала. Они обе заслужили перемен. Она оборачивается всего на мгновение и видит, что слезы дочери фальшивые. Эмми знаком этот деланный плач, когда Эмма хочет игрушку и не получает ее. Плач для привлечения внимания, или когда она винит Робби в том, чего он не делал – И это настолько оскорбительно, что Эмми вскипает и ударяет дочь со всей силы. Ричарда у окна нет. Если бы он это видел, то он не потерпел бы. Рука соприкасается с мягкой щекой Эммы и кажется, что от удара лицо девочки расколется на две части. Эмми отдергивает руку и смотрит на нее, почти ожидая увидеть прилипшие к красной ладони детские зубы. Вино рвется вверх по пищеводу, Но эми сглатывает и идет в дом. Она молится, чтобы соседей не было поблизости, чтобы дочь перестала кричать, чтобы она могла проснуться, как в дне сурка, и начать все заново. Она переступает через порог и запирает дверь. Муж и сын смотрят на нее с одинаково обеспокоенным выражением. Сейчас эми не способна посмотреть им в лицо и посмотреть в лицо дочери. Она судорожно вздыхает, не обращая внимания на резкое сжение в ладони и душащую сердце ярость. После. Люди одеты в футболке с фотографией Эммы, сделанной в школе полгода назад. Они раздают листовки, носят значки и флажки. Кто за это заплатил? эми поправила блузку на липкой от пота кожи. Макияж, нанесенный кисточкой размером с блин, уже поплыл на подбородке. Она прищуривается на камеры и прожектора. Зачем они этим занимаются? Зачем вообще семьи это делают? Похититель не вернет ребенка после просмотра передачи. Так для кого все это? Не для них. И не для Эммы. Защелкали камеры, зашуршали микрофоны, горячие лампы ослепляли. Все это для них, для журналистов, которые как пираньи набрасываются на все человеческие трагедии. Возглавивший расследование Фрэнк обещал, что запись пройдет быстро и безболезненно. Но она не могла быть безболезненной. Дом перевернули вверх дном, перебрав и описав все личные вещи. Расчески, зубные щетки, одежду, обувь, бумаги, имейлы и файлы. Искали под мебелью, у задних стенок ящиков, в машинах. Весь дом засыпали порошком, снимая отпечатки пальцев. Нашли новые следы грязных ног на кухне, и на заднем дворе ведущие крощица, единственная зацепка. На второй день, когда полицейские нашли стопку записей о прошлых жизнях сеансов терапии, Эмми застыла в коридоре. Записи хранились в бардачке ее машины. Полицейские опустили крохотные кассеты в мешок, запечатали его и унесли. Она запаниковала, вспомнив истории и признания на этих лентах, и как можно извратить их содержимое и использовать против нее. эми чуть не высказала все это Фрэнку, но не стала. Она смущалась, чувствуя, что влюбляется в него. Ему было около пятидесяти или чуть больше. Вероятно, его жизнь наполнена расследованиями, плохими новостями и чудесами. эми представляла, как летом он ездит на мотоцикле под беспощадным солнцем, останавливается в домике у озера, рубит дрова и добывает себе ужин, расхаживая по лесу с ружьем, голый по пояс. Вообразив его загорелую волосатую грудь, эми сглотнула. Он был вдовцом, хотя бы это она знала. Видимо, работа заполняет всю его жизнь. Он, несомненно, с головой окунется в это дело. Это была официальная пресс-конференция, единственная, на которую согласилась эми Ричард, который мог бы помочь в такой ситуации, выглядел совершенно безучастным, с каменным лицом стоял рядом и раскачивался, Явно чувствую себя столь же неловко. Благодарю за то, что пришли, начал Фрэнк. Мы собрались здесь, чтобы обсудить исчезновение пятилетней Эммы Грейс Таунсенд, уроженки Лонгвью. Если у кого-нибудь из ваших знакомых есть информация, пожалуйста, Эмми не слушала его, сделав вид, что он говорит о ком-то другом, из другого города. Это не ее, Эмма Грейс. Не может такого быть, чтобы вся страна искала её дочь Эмми не могла даже думать о том, что будет, когда Эмма вернется. Последствия травмы, терапия. Как они это оплатят? А если она станет еще более замкнутой, эмоционально нестабильной или получит физические травмы? Придется всю жизнь посвятить реабилитации дочери. Они уволятся, залезут в долги, и Робби будет есть деревянной ложкой и сама себе заботиться Нет, такое не может произойти с их жизнью. Ричард, кнул ее локтем. Оказывается, настала и ее очередь говорить. И что тут сказать? Эмми посмотрела в камеру номер один, но ей велели повернуться ко второй. Она откашлялась и услышала свой голос, который говорил какие-то глупости. «Мама тебя любит. Если ты меня слышишь, вернись домой. Ты нам нужна. Если кто-то забрал Эмму, пожалуйста, верните ее. Ей нужна семья. Какая нелепость». Никто не объяснил ей, что говорить, и как только стандартные просьбы слетели с языка, эми услышала чье-то хихиканье в дальнем углу, залитого светом зала. Фрэнк сжал ее плечо. эми повернулась к нему, ища взглядом одобрения, и Фрэнк кивнул. Она сделала все как надо. В следующие 20 минут они отвечали на вопросы журналистов. Как минимум 20 раз эми спросили об отношениях с дочерью. Кто-то явно копал в этом направлении. Наверное, соседка услышала ссору, одну из миллиона, и выдала эми потому что никто ее не любил. Кто-нибудь в школе признался, что Эмма всегда была в синяках и носила одну и ту же грязную одежду. Карла могла сказать, что была эми вместо матери, а эми плохо обращалась с девочкой. Ее распнут. Наконец Фрэнк увел их со сцены вглубь комнаты. эми рухнула на стул, И стала обмахиваться руками. «Боже, это было ужасно. Простите, я не знала, о чем говорить». Ричард привалился к стене и тоненько завыл. эми подавила порыв его ударить и рявкнуть, чтобы не распускался. Фрэнк набрал сообщение на телефоне. «Слушайте, мы получаем звонки по специальной линии, это уже хорошо. Конечно, нужно их проверить, но это уже шаг вперед. А поисковый отряд...» «В лесу было пусто. Около вашего двора много следов, но это ожидаемо. Есть и следы, ведущие через лес, но там часто ходят подростки. Ну, в общем, занимаются там всяким. Да еще шел дождь, так что...» Фрэнк покраснел, и эми нашла это привлекательным. «Интересно, он с кем-нибудь встречается? У него есть дети? Где они?» Ричард поднял голову и вытер слезы. «Если она была в лесу, то куда пошла?» Ее забрали из нашего двора? Или она просто растворилась в воздухе? Ее похитили инопланетяне? А? Собаки взяли след у вашего дома, но потеряли его у школы. О боже! Думаете, ее забрал кто-то из школы? Почему она не подумала о такой возможности? Все эти самодовольные родители из школы монте осуждали их, потому что Эмма не приносит обед из органических продуктов и не носит одежду из переработанного пластика. Может, какая-нибудь самоотверженная мамаша, пытающаяся всех осчастливить, решила, что Эмми негодная мать, и забрала Эмму. «Вы проверили семьи из школы?» Ричард, возможно, прав. Ричард встал и заправил рубашку обратно в брюки. «Знаете, я ведь замечал, как некоторые матери смотрят на нас с Эммой, когда я привозил ее в школу. Осуждающе. Может, она у кого-то из них? Наверняка. Это все объясняет». Фрэнк сунул телефон в карман и выставил вперед руки. «Давайте пока успокоимся. Мы заглянем к каждой семье из школы и по соседству. И проверим все ниточки». Он посмотрел им за спину, на баре, который подавал ему знаки. «Мне нужно кое-чем заняться, но встретимся в участке». Робби остался с Карлой. Похоже, все свободное время они проведут в участке. Ричард схватил эми за локоть, и она позволила увести себя к выходу, проталкиваясь сквозь журналистов к машине. По пути она слышала вопросы, выкрики и обвинения, и задумалась о том, как же странно устроен мир, и в то же время предсказуемо. «Нужно нанять адвоката». Ронни был ее давним другом и помогал эми с недвижимостью после смерти ее матери. Он наверняка знает, как себя вести, как разобраться с ненавистниками. Ричард запер двери и завел машину, даже не потрудившись пристегнуться. «Пристегни ремень, Ричард!» Он подчинился и подъехал к задней двери участка. Радио в машине было выключено. эми слышала только биение собственного сердца, о ребра — хаотичную симфонию страха и напряжения. «Поверить не могу, что наша жизнь стала такой», — сказал Ричард. «Как это могло случиться?» эми молчала, не желая признавать свою роль в происходящем. «Я правда хочу знать, как это случилось!» «А как случаются трагедии? Ты просто живешь, траля-ля, беспокоишься о всякой ерунде, а потом бац! И по голове! И жизнь уже никогда не будет прежней!» Ричард посмотрел на нее, И они на скорости влетели на лежачего полицейского. Оба подскочили на сиденьях. «Иногда ты говоришь ужасные вещи!» По крайней мере, честно, пробормотала она, глядя в окно на появившийся в поле зрения участок. Один лишь вид приземистого кирпичного здания наполнял ее ужасом. Когда-нибудь они найдут все ответы. Полиция либо приведет Эмму домой, либо сообщит трагическую новость, худшую из тех, Что могут услышать родители. Эми не хотела просто дожидаться этого, нужно что-то предпринять, обязательно нужно, хотя она и не знала что именно.